0,5. Михаил не оглядывался и смотрел только вперёд. Даже не вперёд, потому что не увидел бы ничего, кроме замшелых камней и редкого корявого кустарника. Он смотрел вверх, туда, где камни граничили с небом, на мнимую линию, которая в школе называлась горизонтом. Там шла дорога. Мокрая от пота до ворот рубаха липла к телу. Сосульки волос и едкий пот лезли в глаза. Горячий воздух застревал в пересохшем горле и не доходил до лёгких. Сначала он ещё бежал, но хватило его лишь до середины подъёма, а последние метры приходилось одолевать уже почти на карачках. Он цеплялся за жёсткие колючие прутья, и подтягивал себя к ним, но прочь ото и дела обламывались, едва не опрокидывая его назад к разбитой машине. Сил уже не было. Хотелось выпрямиться и прогнуть затёкшую спину, ещё нестерпимее хотелось пить. Но с тупой злобленностью он гнал и гнал себя вверх, словно это могло что-то изменить или чем-нибудь помочь. и всё-таки упал. Рядом с лицом торчала кочка, заросшая брусничником. Впору было обрадоваться. Кислые ягоды хоть немного, но освежили бы. Но его хватило только на ленивое удивление. Откуда взялась брусника на такой высоте? Как бы не хотя, он сорвал кисточку и ещё не донёс дорта, а внутри уже всё сжалось. под подступившей тошноты. Потом он увидел, как дрожат его пальцы, и чем дольше смотрел он на руку, тем сильнее она вибрировала. Но корабка цена такую крутизну не было никакой нужды. Он не удержал руль уже за поворотом, за так называемым тёщенным языком, почти на ровном месте. Глупейшая случайность. Остальное додевал страх. Когда оглохший от тряски и скрежета, вывалился он из кабины и увидел огромный валун, упирающийся в бампер, тогда и часанул на пролом только бы подальше от машины. Бежал и втягивал голову в плечи в ожидании взрыва за спиной. А сверху его Урал казался целеньким. Михаил скользнул глазами по только что взятому склону и вдруг представил, чем всё могло кончиться, случись авария. Пятию даже нет, пять много, какой-то минутой раньше здесь, на самой крутизне. Выходит, что ему ещё повезло, могло быть гораздо хуже. А может и нет. Может, лучше бы, если машина кувыркаясь полетела сверх атуры. Тогда бы обязательно был взрыв, красивый и страшный, как в детективном кино. Взрыв, потом тишина, потом карканье ворон. Зато ни перед кем не пришлось бы отчитываться. Это уж точно. Ветер хлопал по ломя расстёгнутой рубахи. Разгорячённое тело остывало, И чувствовалось, как подсыхающий пот стягивает кожу. Прохлада незаметно превращалась в холод. Михаил стащил рубаху и принялся выкручивать её, но влага не уходила из ткани, а лишь едва проступала тёмным налётом на самых крутых извивах жгута. Скрученной рубахой он растёрся до красна, потом надел её и всё равно знобило. Надо было идти. Но в какую сторону? В артель? А может быть в город? Он успел проехать километров семь, час хорошего ходу, и он в артели. Всего час. А хотелось идти далеко-далеко, чтобы долго-долго никого не видеть. Но для этого надо топать в город. Тогда и впрямь никого не встретишь. Не души на целые сто восемьдесят километров. почти две сотни верст опротивевшая за два сезона по которым осталось мотаться месяц самое большее полтора а потом никакими колочаями никакими тысячами не заманишь его сюда хватит наездился а может и на самом деле в город забуриться в ресторан а потом и трава не расти чем меньше оставалось до артели тем приятнее мечталось о городе Путь знакомый, но пешком Михаил тащился по нему впервые. Слева скала, справа крутой откос. Со спокойной усмешкой он поймал себя на том, что трусливо жмётся к скале и даже не попытался отогнать страх. Каблуки задивали закаменистый грунт, и стук их был единственным звуком на дороге. Шум мотора за спиной застал его в расплох. Он резко оглянулся. Машина шла где-то за поворотом. Он ещё успевал спрятаться. Ему и в голову не пришло, что в этом нет нужды. Ничего позорнее для себя, чем возвращение в ортель на чужой машине, он и представить не мог. Скала тянулась голая, без единого выступа или щели, в которую можно забиться. Он торопливо перебежал дорогу, спустился с откоса и присел за кустом. Но когда машина шурша камешником проползла мимо и перед глазами запрыгал удаляющийся задний борт, сразу же появилась досада. Словно его силком выбросили одного на голую дорогу, и никому он теперь не нужен, водитель о нём узнал. Это был Паршин, трусоватый мужичонка, который боится оторвать взгляд от дороги, где уж ему заметить человека на обочине, да ещё прячущегося. Но Михаилу не хотелось этого понимать. Теперь все отельщики казались ему врагами, особенно лучший друг Васька. Ну и лихо же он пел. 30 лет это возраст вершины, а потом начинаем спускаться, каждый шаг осторожненько взвесив. Душевно получалось. И угараздило же его родиться в этот день, проклятые именины. Как было хорошо и спокойно без них, и ведь отговаривал же, и отказывался. Куда там? И слушать не захотели. А на утро, пожалуй, эти Мишенька бритца приехали. Ваське что ему и сейчас не пыльно? темнит у себя в дизельной и напевает про возраст вершины, а спускаться другу пришлось, и не в песенке, а на трассе, и было некогда взвешивать каждый шаг. Окажись на его месте кто-нибудь другой, да тот же Паршин наверняка бы всю кабину желтой кровью устряпал. Но Паршин не окажется, он тещин язык пешком проходит». А машину словно кобылу за уздечку ведёт, и парши не будет перед рейсом пить до утра за тридцатилетие кореша. На шею Михаила упала капля дождя, и он обрадовался ей словно помощнице. Появилась смутная надежда на какое-то оправдание. Крупные капли шлёпались в пыль и вышибали серые фонтанчики. Но с нарастанием шума дождя фонтанчик становилось всё меньше и меньше, а дорога набирала густой тёмно-коричневый цвет. Идти стало труднее, но холодный дождь заставлял ускорять шаги. Не заходя в барак, он прошмыгнул к дизельной. Васька сидел в боковой пристройке и обтачивал какую-то деталюшку на чёрный день. Хозяйственный мужик Где остановится, там и корни пускает. И мастерскую себе оборудовал, и топчан для отдыха поставил. Все продумано, все со вкусом. Сколько раз Михаил нахваливал эту обстоятельность друга, а теперь вдруг обозлился на нее. «Привет хозяину!» «Вот те раз!» «Вернулся, что ли?» «Ага, с Божьей помощью!» Михаил увидел, что глаза у Васьки ясные, И даже слегка поблескивают. А может и с твоей. Сам-то я вижу под личицу успел Цурен принёс. Мы за твоё здоровье тост подняли. Разве не полегчало? Шутник. Мне, разумеется, не оставили. Чуть не успел. Цурен перед самым дождём ушёл, а я дурак торопился, летел, сломя голову. Да объясни ты наконец, что случилось. Только разденься сначала. Пусть тряпки просохнут. Грабанулся я в осядка на тёщне. Не знаю, как жив остался. На тёщне нам не на самом уже на выезде. Сейчас вспоминаю, ничего вспомнить не могу. Наверное, всё-таки успел руль вывернуть и наискосок пошёл, а потом в камне упёрся. На дорогу выбирался на примиг, еле выпал с, мокрый как мышь. А может ещё в кабине взмок пока под откос летел, не помню. Очухался только наверху. Даже не посмотрел, что от турало осталось. Главное сам цел. Смотря для кого. Что я Кондрату скажу? Единственная надежда свалить на дождь, может поверит. сказал этот же понял, что глупее и наивнее трудно придумать. Понял и разозлился ещё сильнее. А может простит по старой дружбе? Вспомнит, как вместе по болотам на газетике ползали. Успокаивал Васька. То же мысль. Я знаю о нём то, что другим не следует знать. Я Васятка о нём очень много знаю. Пугать собираешься? Васьки на удивление только подхлестнуло. «А что, нельзя? Некрасиво, да?» Тормоза не выдержали. «И понесло, поехало, куда сам не хотел и о чем не думал. Ну тогда подскажи, что мне ему говорить? Как пил с тобой всю ночь?» «Спросит, где водку брали?» «Сказать, что полгода в рюкзаке хранили?» «Так он и поверит. Ничего особенного?» У меня день рождения, и отказываться я не буду. Ах, какие мы хорошенькие. И праздник справили, и на работе ничего не случилось, и подлечиться успели, всё путём. Сами не болеем и другим больно не делаем, Михаил захохотал. Все хорошее, а Козлов плохой. Гуляли вместе, а расплачиваться ему одному досталось. Вот он и будет платить, чем может. Что поришь? Попытки образомить были уже бесполезны. Михаила одинаково раздражали и сочувствие друга, и его правдивое возмущение. Что порю спрашиваешь? А то, что хочу, так есть у тебя выпить или нет? Он знал, что нет, и всё равно спрашивал. А чтобы Васька своей ленивой добротой не помешал ему располяться дальше, ответил за него сам. Ты же, Мишаня, вчера ещё всё выкушал. Вот ежели бы не жадничал, то и аварии бы не сделал, и на сегодня осталось бы. Ну и дурак же ты. Конечно, дурак. Разве я теперь могу быть умным? Вот с Уреном совсем другое дело. Для Сурена и лекарство нашлось, потому что он может ещё пригодиться. А с меня какой теперь прок? Возьмёт Кондрат и выгонит завтра из артели. Зачем на меня добро переводить? Не заводись, Миша. А то я терплю, терплю, да и. Васька посмотрел на ветошь, которую держал в руках на протяжении всего разговора, и швырнул её в ящик на полу. Когда он замахивался, Михаилу показалось, что его сейчас ударят. Ветерш мягко и бесшумно ткнулась в стенку ящика, а как раз грохота звона стука, жаждала душа Михаила, сжимаясь и замирая. Ими должен был закончиться замах Васькиной руки. И не услышав их, он ощутил тупую и тяжёлую боль. Он стоял и смотрел в лицо старого друга, всё ещё надеясь, что его ударят. Он даже встал поближе. А Васька развернулся и пошёл к дизелям. Доругиваться при гудящих двигателях было несподручно. Иди спать, прокричал Васька. К вечеру что-нибудь придумаем. Михаил как можно громче хлопнул дверью и потащился в барак. Низкая тяжёлая туча, приосев, закрывала кромку гор. и словно заклянянная висела над распадком, промежуток между камнями и тучей заполнял дождь, а по камням ползли жёлтые ручьи. В луже около барака стоял Паршин и мыл сапоги, шаркая по щком травы по грязной кирзе, не разгибая спины, он поднял голову и радостно поздоровался. Михаил не ответил ему, но остановился. «Смотри, как льет!» — продолжал радоваться Паршин. Еле успел проскочить, у самого дома на хвост попало. «Ох, не завидую тому, кто сегодня утром снялся! Ох, не завидую!» Михаил мялся возле двери, оттягивая встречу со старателями. Паршин в счет не шел. Никто не мог понять, каким образом мужичонка проскользнул в артель, Чем он умаслил Кондратьева, но все знали, что на следующий сезон его в ней не будет. Слабоват он для такого дела. Вот и теперь, всего и везение, что от дождя увернулся. Другой бы отмахнулся и забыл, а у него радость через край хлещет и разговоров на неделю. Болтовня журчала, когда живая вода, и Михаил не обращал на неё внимания, пока она не прекратилась. Заметив, что из привычного шума выпал какой-то звук, он насторожился. Паршин продолжал стоять буквой Г и задрав голову смотрел на него, скорее всего, поджидая ответ на свой вопрос. Что ты сказал? переспросил Михаил. Я говорю, ты выехать не успел или как? Почему на базе? И этот суёт свой нос. Обозлился Михаил, а вслух добавил: А почему ты не тормознулся, когда мимо шпарил? Когда? Искренне изумился пашин. Перед началом дождя струсил? А где ты был? Он выбросил истёртый пучок и стараясь ступать на чистые места, подошёл к Михаилу. На дороге стоял с нашей стороны тёщины языка. Не видел Честное слово, не видел. А, брось ты, все вы слепые, когда видеть не хотите. Точно не видел. Неужели ты думаешь, что я проехал бы мимо, если бы увидел? Жалкий вид паршена не вызывал желания скандалить, пугать и без того перепуганного. Ладно, нечего мокнуть. Айда в барак. Бубняя ему в спину, паршен дошёл до середины коридора и отстал. Михаил как назложил в самом конце барака. При каждом шаге хлипкие половицы грозили заскрипеть. Он ступал как можно мягче. Двери были закрыты, и за ними глухо шумели голоса, но из любой комнаты могли выглянуть на его шаги. Козлов! Не хватило нескольких секунд. Голос доктора Дока из комнаты Паршина. «Давай пулю распишем!» Летела на весь барак. «Чего орешь?» Прошептал Михаил. «Не понял!» Еще громче крикнул доктор и затопал к нему. «Давай пульку распишем! Вся надежда на тебя! Толпа кто в двадцать одно, кто в дурака, а интеллектуальному человеку приходится оставаться без развлечений!» «Баня горячая!» Перекрестись, голубушка. О чём ты говоришь, какая сегодня баня? Да и зачем тебе баня после дождевой воды, и так чистенькой, наверное. Он закрыл дверь перед носом доктора, но не успел отойти. А настырный голос уже гремел в комнате. Пятидесяточку, Миша. Я уже и бумагу расчертил, и нос там ждёт, а третьего, кроме тебя, некого позвать. сказал не буду. И тише ты не ори, людей разбудишь, им делом заниматься, а не портянки стирать. О портянках и о том, что людям, которые спали, придётся заниматься делом, он сказал специально, чтобы поставить доктора на своё место, а место его было рядом с Паршиным. И определилось в начале сезона, кичась ординатурой Доктор вздумал отказываться от стирки одежды артелищиков и обязанностей банщика. "Это в Питере ты был ординатором, а у нас будешь ординарцем", сострил Васька, и Кондратьев его поддержал, уже без шуточек объяснил, что для артели хороший дизелист гораздо нужнее кандидата медицинских наук. "А если это оскорбляет доктора, то его никто не держит, потому что за деньги, которые контратиев платит, можно выписать двух лекарей, и не то, что из Питера, а даже из самой Одессы. Не дожидаясь, пока уберётся обиженный доктор, Михаил начал раздеваться и развешивать мокрую одежду на спинке коек. В комнате спало три человека. Васька дежурил в дизельной, а ещё двое, наверное, играли в карты у соседей. Сменчик Михаила Жорка Совчук храпел в своём углу. По одеялу с него сползло. Заросшая чёрной шерстью грудь опускалась и поднималась в такт храпу. В комнате было прохладно, и Жорку следовало бы укрыть, но Михаил боялся, что Сменчик проснётся. Спать ему не хотелось, но надо же было куда-то девать себя. Перед глазами крутились белые зелёные огни. напоминавшие вспышки сигнальных ракет. Он открыл глаза и снова что из силы зажмурился. Огни не пропадали. Храп Савчука по переливчатому многоголосью не уступал весеннему лягушачьему концерту. Михаил удивился, почему он раньше не обращал внимания на его трели и сначала по ошибке приписал обычной усталости после смены но потом вспомнил, что они почти всегда спали в разное время. Огни сменила то ли ящерица, то ли гусеница, или, пожалуй, ящерица с головой гусеницы. Ядовито-зелёная и огромная, она сидела между камнями и удивлённо приподнимая хвост, смотрела на него. Михаил замотал головой и открыл глаза. Лицо было мокрым от пота. Он вытер его анавалочку, потом посмотрел на часы. Время едва плелось. Ещё в начале недели Кондратьев уехал на рудник для каких-то важных переговоров, а вернуться обещал именно в этот злополучный для Михаила день к вечеру. Он мог бы и задержаться, мало ли какие заботы могут всплыть на руднике. Всего не спланируешь, мог бы. Но пошёл дождь. Значит, артель выбивалась из привычного режима, значит, хозяин должен быть на месте. Он всегда боялся оставить артель без работы, и не снижение выработки беспокоило его, а свободное время у старателей. Считал, что состояние безделья самое опасное для артели. Тайга, не город, развлекать в ней никому, чтобы пять человек смеялись. Шестой должен быть смешным. И в поисках шестого вытряхивается наружу через щур много из того, что людям не нужно знать ни о себе, ни о тех, с кем идут в общую упряжке. А это кончалось плохо. Были случаи намного сложнее, чем в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Мало того, что вовсю тянули, так и за ножечки хватались. В самом начале сезона Кондратьев повредил плечо, и Михаилу пришлось целый месяц водить его газик. Тогда-то он и узнал председателя, и повадки его, и заботы. Два раза они вынуждены были пробиваться картели по размытым полузапущенным дорогам, и если приходилось буксовать, Кондратьев, не раздумывая, выскакивал из кабины и, стоя в ботиночках по колено в грязи, упирался в машину здоровым плечом и торопил, чуть ли не умоляя. Он панически боялся тайфунов, боялся оказаться отрезанным от артели. Случись, конечно, такое, он бы и вертолет зафрахтовал, не посмотрел бы на кругленькую сумму, но Михаил его не подводил. А ящерица все не уползала и с прежним удивлением пялилась на него. Разве что цветом стало немного водянистее. Её рыльце едва не задевало нос Михаила. Он повернул голову, но при смыкающейся успела перебежать на другую сторону и уже поджидала его опять в каких-то сантиметрах от лица. Михаил так и не понял, спал он или нет, когда пришли от Кондратьева. Стоило дотронуться до одеяла, и он сразу вскочил. Посыльным был доктор Шеф требует, сказал он. Надевая брюки, Михаил запутался в штанинах и, сделав несколько клоунских судорожных подскоков на одной ноге, снова плюхнулся на койку. "Вставай, нечего растягиваться. Шеф не в духе, и велел поторопиться". Михаил только усмехнулся в ответ. Взяв рубашку, он понял, что одежда ещё не просохла. Всё его приданое умещалось в рюкзаке и портфеле. Рабочая и выходная пара чистое складывалась в портфель, но раздражённая рука почему-то схватилась за рюкзак. Он вытаскивал тряпки одну за другой, но попадались не те, которые нужны. Он совал их обратно, и лишь когда белая рубашка с большим пятном попалась на глаза в третий раз, вывалил содержимое рюкзака на кровать. и отобрал подходящее. Доктор нервно топтался рядом и всё поторапливал. Иди. Кто тебя держит? Или боишься, что без тебя дорогу не найду? Мне приказано привести. Никто ему, конечно, не приказывал, просто хотел поиздеваться, отомстить за прежние шуточки.